Глава двадцать четвертая В доме, кроме домработницы, никого не было. Михаил Александрович просил вас дождаться и Вову. Он едет. Пожилая женщина улыбнулась. Может, вам кофе сделать? У меня прянички есть, свежие. Пожалуй, не откажусь. Стас вспомнил, что не завтракал. А сам хозяин где? Уехал, неугомонный. Всегда так. Срывается, и только его и видели. Вы давно у них работаете? — Извините, не знаю, как по имени-отчеству. — Просто Света, отчество не надо. — Да уж, — она задумалась, — лет десять точно. Меня еще Настенька брала, хозяйка. Светлый был человек, добрый, очень нам ее не хватает. Значит, давно Ольгу знаете? Не замечали в последнее время ничего странного? Может, грустила или подавлена была? — Жалко девочку, она очень изменилась после смерти матери. Веселая была, общительная, хохотушка. Теперь такая спокойная, уверенная, настоящая дама, ей-богу. А замечать, кажется, ничего такого не было, хотя не приглядывалась особо. — Почему это вы спрашиваете? — Света насторожилась. — Чего случилось-то? — «Никак не к добру разнюхиваете?» «Все в порядке. Просто беседу поддерживаю». А -а -а, она чуть успокоилась. «Ну, побеседовать всегда приятно. Мне-то особо не и не с кем. В доме хоть и есть народ, да все неразговорчивые. Говорят, болтливая я. А я ж чего? За жизнь поболтать. Про сериалы разные рассказать интересно могу. Еще чего?» А уж рецептов кухонных знаю, тьма. — Ясно. Значит, ничего необычного? — Нет, все в порядке. Она немного обиделась, что перебили. — Света, у меня к вам будет маленькая просьба. Стас действовал по наитию. — Вы ведь знаете все вещи в доме. Она, насупившись, кивнула. — Посмотрите, пожалуйста, все ли на месте. — Так кто ж тут возьмет? «Я никогда ни копейки!» — Света возмущенно задохнулась. «Никто не говорит про вас. Просто, просто посмотрите, и все. Может, что-то пропало, а вы не заметили». Она воинственно уперла руки в бока. «Я, конечно, посмотрю, только уверена, все на месте. Хорошая семья, хорошие люди». Из дома тащить не будут, а посторонним сюда не попасть. Сами видели. А уж я... Грех хвалить себя. Да только женщины честнее во всем мире не сыскать. Я еще в деревне у батюшки Арсения обучалась. Сказано в Писании, не воруй, окаянный. Так я завсегда следую святым законам. Батюшка Арсений сам говоривал. «Ты, — говорит, — Света, — Прямо ангел небесный, так и говорил, ей-богу, не вру, ни словечко. Стас кивнул. — Но на всякий случай, посмотрите, вы мне очень поможете. И еще, вы друзей Ольги знаете? Может, сюда кто приходил? — Не помню такого. Она бывало говорила, что друзья и не попадут к ней, охрана не пропустит По телефону болтала часто. — Что было, то было, а видеть — нет, не видела. — Хорошо, спасибо. — Вы, кажется, говорили про кофе с пряничками? Света засмеялась. — Пойдемте на кухню, вдвоем ждать веселее. Расскажу о рецепте бабки моей, Просковье, упокой ее Господь в ладонях. Так к ней вся деревня на пироги заходила. А я как раз такой испекла, угощу вас. А то что прянички? Вовчик приехал минут через двадцать. — Не достала он кивнул на вышедшую из кухни Свету. — Как начнет болтать, так не остановишь. Хочется иногда пристрелить ее. — По-моему, забавная. Дружелюбная просто. — Ворует, — Вовчик хмыкнул. — Просто не удержать. Все, что не приколочено, тащит и прячет. Зато потом истории лепит. Как наркоман ради дозы так и думал стас рассмеялся уж очень настойчиво про я ни копейки повторяла зачем тогда держит ее в доме какая то дальняя родственница жены трофимова жалеет понятно ладно хрен с ней другие дела есть слыхал ты номер нарыл вовчик устроился на жалобно скрипущей под ним табуретке записал А то у меня голяк. В школе установлена дешевка, да еще и линза запотевшая. Не видно ни хрена. Вон там распечатка. Посмотри. Кстати, рожи, может, узнаешь кого? Нет, — уверенно заявил водитель, долго рассматривая снимки. Никого не видел, иначе бы запомнил. По номеру? Секунду. Он вытащил мобильный, позвонил и продиктовал цифры. Как узнают, сразу мне перезвонят оперативно что делаем дальше с начальником охраны работать надо стас задумался только не знаю как к нему подступиться я знаю вовчик задрал в свитер показывая рукоятку пистолета будет петь как миленький ты уже привез одного стас посмотрел на него с неприязнью стволом махать особого ума не надо — Нет времени придумывать комбинации. Если хотим что-то сделать за три, уже за два дня, придется прибегнуть к более действенным методам, чем уговоры, и расспросы. Хабаров хоть и нехотя про себя согласился. Действительно, времени остается все меньше. — Ладно, поехали? Вовчик, жующий пряник, кивнул. — Ты адрес знаешь? — Да. Водитель вытер руки о салфетку. Трофимов сразу позвонил как ты с парнем пообщался. В центре обитает, на Ленина. Хорошо бы дома был, а то вечера ждать долго. Не будет, так из офиса вытащим. Велика беда. Вовчик встал. Чего гадать? Поехали. Будем работать по обстановке.